Работа седьмая. Ответственность. В кабинете императора Инферно царила тишина, редко нарушаемая перелистыванием страниц. Хранитель миров сосредоточился на своих бумагах, я же изучала первую папку из нескольких стопок, которые поставил передо мной магистр Савей. Все материалы по кристаллам с древней магией. Да, это не вчерашние краткие отчеты. Тут работы не на один день. Иногда я незаметно, надеюсь, поглядывала в сторону к Ханри. Не прямо на него, а чтобы он попал в обзор. У нас большая дистанция, в плане отношений. Мы всего лишь работодатели, подчиненный. К тому же знакомы всего ничего. Я не могу просто взять, подойти к нему и выспросить, все таки какую же дикую идею он применил и теперь не хочет рассказывать. Ладно, главное провести ментальную проверку, выявить причину и устранить, чтобы можно было спокойно спать. Обзевалась уже так, что челюсть болит. Трех часов для отличного самочувствия оказалось мало. Еще бы. Лично мне требовалось не меньше шести, чтобы выспаться». А если не поставлю будильник, могу, как человек, проспать хоть все двенадцать. Правда, голова будет болеть, и никакая регенерация не поможет. В дверь постучали. Я решила продолжить изучать перечисленные в первом отчете методы сканирования кристаллов и их результаты. Уже знала, что увижу, но проверить все равно нужно. «Ваше Величество», — произнес приближенный тень, первый входя в кабинет. Перед вами магистр некромагии по мертвым мирам и магистр в части защитной магии Нимет Тольд. Мои глаза округлились. Затем я резко повернулась, чтобы посмотреть на оборотня. Он довольно улыбался, глядя на меня, а не на центральное лицо замка. Только после того, как увидел мою реакцию, мужчина поклонился императору. «Готов служить, ваше величество», — сказал кошак, прижимая руку к груди. Я несколько секунд сидела с открытым ртом. Очнулась, когда брат Алис, проходя позади дивана, на секунду коснулся моих почти белых волос. О том, что Ним является некромантом по мертвым мирам и может быть рассмотрен на эту должность, у меня и мысли не возникло. Я больше воспринимала его как защитника по его первому образованию. а Второе часто вылетало из головы. «Да и работа у него была отличная. При самом княжиче вроде новую искать не собирался». «Вы знакомы?» Перевел взгляд с Немеда на меня и обратно к Ханре. «Толь, ну, конечно. Он ведь проверял не только мою семью, но и окружение. Знает, с кем я чаще всего проводила время. Не быстро ли они определились с некромантом? Может, считают мертвую магию в кристаллах не настолько серьезной, чем древнюю?» «Хотя, откуда мне знать, как у них вообще происходит процесс отбора?» «Близко знакомы», — ответил оборотень. «Любит он эти фразы. На грани!» «С детства», — добавила я. в виде нового участника команды в курс дела», — сказал хранитель миров, цепким взглядом окидывая брата Алис. «В своем кабинете. Мне нужно переговорить с кем отдельно. Вернетесь, когда я скажу». — Да, Ваше Величество, — поклонился приближенный. Следуйте за мной, магистр Тольт. Карие глаза обладателя второй апостаси встретились с моими голубыми. Мужчина подмигнул. После того, как двое покинули помещение, я задумчиво продолжила смотреть на дверь. Даже не знаю, хорошо ли, что мы будем работать вместе. немец прекрасный мак и мой близкий друг, но... Но он может... Ограничивать меня в целях безопасности иногда опекает больше, чем требуется. «Ты согласна?» — опустился в кресло напротив меня император. Я повернулась к нему и посмотрела в абсолютно черные глаза, магические, отражающие такую мощь, которая не снилась даже архимагом. «С чем?» — не поняла вопроса. «Работать с ним», — указал в сторону выхода темный. «Да, конечно», — кивнула. «И все же ты и беспокоишься», — подметил мужчина. «Надо было не хмуриться», — заметил. «Я что, так легко читаема? Мы не настолько долго общаемся, чтобы Кханри начинал улавливать мои мысли по одному вздоху или резкому движению. И вообще, разве ему не должно быть плевать, что я там думаю? Главное, чтобы выполняла работу. Магистр Тольт — высококвалифицированный специалист». Старалась говорить аккуратно. А я, как вы знаете, закончила только академию. Курс по счетам у меня был лишь стандартный, поэтому в случае непредвиденных ситуаций у меня нет опыта формирования нужных нитей. Однако в работе с древней магией излишняя закрытость может помешать. «Боишься, что твой э, друг...» Последнее слово император почему-то произнес с нажимом. Будет чрезмерно тебя защищать? «Скажите мне, Ваше Величество», — положила на стол папку, которую до этого продолжала держать в руке. «Какой статус у меня в команде?» И «Иерархия», — выловил то, что меня действительно интересовало мужчина. «Все на равных, отчитываетесь передо мной». «Я на равных с магистром Савым?" спросила, округлив глаза. «А что тебя удивляет, Ким?» Задал вопрос хранитель миров. Ну, он магистр, и ваша правая рука, решила говорить, как есть. И чуть наклонил перворожденный голову в бок в хищной повадке. Ну, я не магистр и простой сотрудник, вздохнула, не понимая, зачем нужно это озвучивать. Ким, мы не на собрании магов, где этикет определяется в зависимости от званий магистров, количества образования и прочего, сказал Брюнет. «Это рабочая команда. И иерархию в ней выбираю я. Ты равна Савею, как и Тольду. Артефактору тоже». В груди разлилось приятное тепло. Знаю, что это ничего не значит, лишь распределение по работе, но ощущение какого-то признания. Сдалось оно мне. «Ну чего так переживаю все время о магистратуре? Я не человек, который живет недолго. Я оборотень и успею отучиться еще хоть сто раз». «А артефактору?» «Не слышала ранее о еще одном участнике». «Познакомишься позже», — сказал император. «Он сейчас на задании». «А зачем вы хотели поговорить без других?» — полюбопытствовала. «Явно же не за тем, чтобы спросить мое мнение о Нимеде. «Просканировать?» — произнес Темный. «Я хочу не только проверить тебя ментально, но и считать память о сне. Ты согласна?» Поморщилась, как только в голове возникла картинка скелета с занесенным молотом и кивнула. «В таком случае лучше прямой контакт, да?» Спросила, глядя на то, как поднялся мужчина и направился в мою сторону. «Да, Ким», — подтвердил он, зайдя за диван. Ну, «Хорошо», — ответила, закрыла глаза, прислонилась к спинке дивана и закинула голову. Теплые пальцы коснулись висков, — Я послушно приоткрыла щиты, впуская императора Инферно в свою голову. Ментальный курс у нас был хороший. Отследить действия хранителя миров смогу. Конечно, всегда остается риск, что он постарается что-то прикрыть и использует нити, против которых я ничего не знаю. Но серьезно, сдалась я ему со своей и без того тяжелой головой. «Если ты позволишь мне себя ненадолго усыпить, все пройдет легче», — сказал ханре а так уже не отслежу, но опять таки сдалась я ему хорошо с готовностью магия отключила меня мягко, утянув в безмятежную тишину в реальность вернулась легко, даже на осознание происходящего времени не потребовалось. император продолжал стоять позади, опираясь руками на спинку дивана. Он хмурился, глядя в никуда. Я же рассматривала его лицо. Какие длинные ресницы!» «Бред какой-то», — сказал он, выпрямившись. «Что-то не так?» — произнесла Сев нормально. «Нет кем». Черные глаза хмуро вглядывались в мои. «Нет никаких проблем вообще. И следов древних нитей тоже. Я в них не эксперт, но они должны были хоть что-то оставить после себя». «Что?» — удивилась. Хранитель миров снова вернулся на место напротив меня, снял с запястья резинку и убрал волосы в маленький хвостик. «Ого, впервые вижу такую привычку у мужчины — держать на манер браслета резинку». «Чисто, Ким, повторил Темный. «Да быть этого не может!» — напряглась. «Если нет никаких нитей, то...» «Что это был за сон? И почему вы не могли меня разбудить?» «Древняя магия сложная. Могли быть нити, которые не получилось бы увидеть, но...» «Передо мной ведь темный. Разве хранитель миров не обладает более широкими способностями?» «Но последний вопрос ответа я не знаю. А вот что за сон?» «Протянул к Ханри. Надо кое-что проверить, и, думаю, ответ найдется». «Что проверить?» Подалась вперед. «А как же мне теперь спать?» «Со мной», — сказал Брюнет. Я несколько секунд смотрела в его глаза. Ха, это, это ведь просто неуместная шутка, да?» Однако серьезное выражение лица хранителя миров мою надежду не оправдало. «Что, простите?» Возмутилась, резко откинулась на спинку дивана и сложила руки на груди. «Ваше Величество, если вам нужна фаворитка, ищите ее в другом месте». — Не как фаворитка, — спокойно ответил хозяин замка, — а как объект защиты, потому что способ, который позволяет вытащить тебя из сна, не то, что стоит практиковать с кем-то еще. — Да что там за способ-то такой? — начала злиться. — Я не скажу тебе, и решения своего не поменяю, — твердо произнес мужчина. — Ну, тогда я, пожалуй, буду спать под присмотром другого, не менее опытного менталиста. Забылась, с кем разговариваю. «Да?» — прищурился к Ханри, «И с кем же? Тольт не менталист. Зато мой куратор — менталист!» Конечно же, мне первым в голову пришел демон. Сейчас в груди сжималось не сильно, но я не могла утверждать, что при встрече с ним сердце не дрогнет снова. «Бывший куратор» — поправилась. «Жена твоего бывшего куратора будет предельно счастлива, когда ты заявишься к ним домой с просьбой спать вместе», — хмыкнул темный. «Не вместе, а рядом», — мои щеки порозовели. «Как с вами? На одном этаже, а не в одной комнате». «Со мной ты, конечно, не спала, но уже целовалась», — наблюдал за мной император. «С ним тоже?» «Да какое вам вообще дело?» Возмутилась. И я же говорила, что поцеловала вас из-за артефакта! Сама в жизни вас даже не обниму!» Брови хранителя миров приподнялись. «Вот же демоны! Ну, опять меня заносит! Он специально, что ли, выводит?» «И еще!» — решила добавить, думая, что это поможет немного исправить ситуацию. «От того, что мы с вами целовались, никаких прав на совместный сон у вас нет!» Максимум за стенкой в соседней комнате. Твое абсолютное неприятие меня как мужчины даже задевает, — спокойно проговорил Брюнет. Поздравляю. Меня редко волнует чье-либо отношение. Он уже об этом говорил, и я себя ранее ругала, что нужно контролировать речь в присутствии подобной персоны. Нет же снова понесло. Я вовсе не это имела в виду, — вздохнула это и ночью, Ким, если бы ты не швырнула сферу в потолок, я бы не узнал, что с тобой что-то не так», — сказал мужчина серьезно. «Именно поэтому спать нам придется в одной комнате. Я попрошу поставить в моей спальне еще одну кровать. Места там хватит». Эмоции начали стихать. «Он ведь ну для меня это делает, в смысле для моей безопасности, хотя...» «А зачем вам это?» — задала вслух возникший в голове вопрос. — Ну, сдали бы к какому-нибудь менталисту, а специалисты по древним нитям нашли бы другого. Одно дело немного приглядывать за мной и потерпеть пару дней, но это, ну, совсем ведь другое. Некоторое время темный думал. Он пристально смотрел мне в глаза, словно проникал в разум. Это не так. Никаких ментальных нитей плюс защита. Но ощущение открытости перед ним. Будто и без колдовства хранитель миров знает, что у меня на уме. В одно время это напрягало, в другое... будоражило. «Я отвечаю за свой выбор, Ким», сказал мужчина. «Я выбрал тебя, и я виноват в том, что ты в свои первые минуты работы получила позже сработавший кристалл». Да, лично не пробудил, но, будучи хранителем миров... «Ошибиться в том, активен или спит артефакт такого уровня, недопустимо. Последствия твоего взаимодействия с древними и мертвыми нитями в моей зоне ответственности». «Ого, даже прониклась. Какой он ответственный мужчина!» «Я думала, что император и хранитель целой связки миров будет такой, чисто по делам верхнего уровня, но Ханри удивляет. Тем более тени» кем он был раньше. Существа довольно властные, порой агрессивные. Этот экземпляр, хоть и бывший, ведет себя совершенно иначе. Хотя я еще мало что видела. Рано говорить. Но только давайте, чтобы никто не узнал. Вздохнула, принимая необходимость спать в его комнатах. Не хочу слухов, тем более таких. «Я не приветствую слухи в моем замке», проговорил Брюнет. «Не беспокойся». «Знать будет только команда». «Только Савэй», — сказала, глядя на папки на столе. «Не Нимит, то есть не магистр Тольт, если можно». «Но это ведь связано с древними нитями и, возможно, мертвыми», — сказал Темный. «В команде принято держать информацию открытой». «Он прав». «Но можно же опустить сон в одной комнате», — вздохнула. А общее, ладно. Просто друг детства, хмыкнул мужчина. Да, друг! выделила последнее слово. И мне не хочется, чтобы немец магистр Тольт, поправилась, знал настолько личные вещи, вернее, они рабочие, но не знала, как правильнее сказать. Ясно, ответил ханри Он снова хмыкнул, глядя на меня. Я некоторое время продолжала смотреть на отчеты, затем подняла глаза на хозяина замка. «Приступим к работе?» — задал темный риторический вопрос. «Кабинет вам подготовят к завтрашнему дню. Сегодня будете изучать материалы здесь». Император поднял руку, над ней сформировалась голубая сфера, после чего он отправил сигнал магистру Савею. Брюнет поднялся и вернулся за рабочий стол». Я вновь притянула к себе на колени папку с информацией по сканированию кристаллов. «Почему чувствую себя так неуютно после этого разговора?» «Да, спать в одной комнате... странно, назовем это так. Только основание не шутка. Тем более между нами ничего нет. Это, это просто как в общежитии, в академии. А вместо соседки — сосед и все. Правда, особо высокопоставленный. Ну что поделать?» Что до сокрытия информации от Нимеда? Просто так будет легче. Да. Остальные члены группы пришли через пять минут. Магистр Савей устроился напротив, где до этого сидел хранитель миров. Нимед сел рядом со мной. Нервозность продолжала витать неприятным ощущением в груди, однако время рабочее, нечего отвлекаться на личные вопросы. «Древняя магия. Вот что должно интересовать меня в ближайшие часы». «И только она».